Инстинкт самосохранения, древнейший и самый властный, вдохновляет этих джентльменов и руководит их поступками. Представим себе, к примеру, случай вполне обыденный. Накануне закрытия сессии сенатор Джон Саузек беседует с глазу на глаз за дверью конференц-зала с, ну скажем, с сенатором Джорджем Мейсоном Уэйдом. Сенатор Саузек подмигивает, берет своего уважаемого коллегу за пуговицу жилета и придвигается к нему почти вплотную. На лице сенатора Уэйда, почтенного, солидного, многоопытного джентльмена, чрезвычайно представительного и благообразного, несмотря на выдающееся вперед брюшко, написано любопытство и доверчивое ожидание. Ну что, Джордж? «Говорил я тебе или нет? Если только у Куинси выгорит это дело с ремонтом набережных, нам с тобой тоже кое-что перепадет, а?» Так вот, Эд Трусдейл приезжал вчера в город. Последняя фраза сопровождается выразительным подмигиванием. Только, дескать, смотри, помалкивай. «Тут пятьсот, пересчитай-ка». Пачка желто-зеленых блестящих банкнот проворно и ловко извлекается из жилетного кармана сенатора Саузека. Сенатор Уэйд привычным движением пересчитывает их. Одобрение, благодарность, восторг, понимание озаряют в лицо сенатора. Взгляд его как бы говорит. «Вот это дело!» «Спасибо, Джон. А я уже об этом и позабыл совсем». Какие порядочные люди? Если увидишь Эда, кланяйся ему от меня. А когда поставят на обсуждение бельвийский вопрос, дай мне знать. Мистер Уэйд — великолепный оратор, и к его услугам нередко прибегают, дабы настроить общественное мнение за или против тех или иных законопроектов, подлежащих обсуждению. Именно о такой возможности использования его таланта он со свойственной ему любезной предупредительностью и напомнил. О жизнь! О неутомимые деятели на Ниве законодательной! О ненасытные человеческие аппетиты и неутолимые желания! Мистер Саузек, спокойный, тихий, ненавязчивый субъект, один из тех сельских сутяк и проныр, которым в высоких коммерческих сферах частенько находят нужным оказывать покровительство. Он неплохо справляется со своей задачей, усердный исполнительный агент и посредник. Он не стар, не старше 45 лет, приятен и мягок в обхождении, одевается строго и со вкусом и обладает необходимой в его деле выдержкой и хладнокровием. Походка у него легкая, упругая, Манеры энергичные, взгляд не злой и не холодный, а спокойно оценивающий. Он – директор одного из окружных банков, крупный акционер ЖКИ, железнодорожной компании «Иллинойса», негласный совладелец газеты Гералд и почитается весьма важной персоной в своем округе где пользуются большим уважением всех сельских простаков. Однако другой такой продувной бестии не сыскать ни в одном из законодательных органов штата. Мысль использовать Саузека зародилась у генерала Ван Сайкла, который свел с ним знакомство еще в начале его политической карьеры. Вести переговоры было поручено Эвери, Известно было, что во всех законодательных махинациях в Спрингфилде, столице штата, сенатор Саузек представляет интересы ЖКИ, которой принадлежала одна из самых крупных железнодорожных магистралей, проходящая через весь Иллинойс и соединяющая Чикаго с южными, восточными и западными штатами. Компания эта была чрезвычайно озабочена продлением своих концессий как в Чикаго, так и в других городах. И в связи с этим по уши увязла в политических интригах штата. По странному стечению обстоятельств, финансировалась эта компания преимущественно Нью-Йоркским банкирским домом Хекельмайер и Готлиб. Впрочем, связь Каопервуда с этим банком в ту пору еще не получила огласки. Явившись к Саузеку, который был лидером республиканской партии в Сенате, Эвери предложил ему с помощью судьи Дикиншица и Джилсона Бикела официального представителя ЖКИ, взять на себя обработку членов Сената и Палаты в пользу некоего проекта, сущность которого сводилась к тому, чтобы включить в административную машину штата Иллинойс полномочную комиссию по образцу Нью-Йоркской. Проект этот имел одно маленькое побочное дополнение, очень интересное и примечательное. С момента создания вышеозначенной комиссии все компании, обладающие теми или иными концессиями, механически утверждались в своих правах, привилегиях и прочее и прочее включая, разумеется, и концессии на 50 лет вперед. Основанием для этого служило соображение, что столь радикальное мероприятие, как организация комиссии, может где обеспокоить компании, срок концессий которых еще не истек, и нарушить их мирное процветание и благополучие. Сенатор Саузек не усмотрел ничего предосудительного в таком проекте, хотя, разумеется, с первого слова понял, к чему все это клонится и в чьих интересах затеяно. «Так-так», — сказал он, не тратя слов даром, — «все ясно». «Ну, а я что от этого получу?» «Если дело выгорит, вы получите пятьдесят тысяч долларов и сверх того еще по две тысячи долларов получит каждый» кто найдет для себя удобным оказать вам содействие. Если все ваши хлопоты ни к чему не приведут, вы получите за свои труды 10 тысяч долларов, при условии, конечно, что будете стараться не за страх, а за совесть. Удовлетворяют вас такие условия? Вполне, отвечал сенатор Саузек.